Глава 6 Сидя в камере с наивными и, в принципе, беззлобными крестьянами, поднявшими барина на вилы, я не сильно задумывался о том, что в тюрьме самым страшным могут быть люди, с которыми делишь заключение. Ведь тюрьма — это не воскресная школа. Там помимо борцов за свободу собран самый отпетый преступный элемент. Многие настоящие звери, в клетке с которыми тебя вполне могут запереть. А еще там можно легко найти идейных врагов. Например, украинских националистов, которые ненавидели коммунистов еще больше, чем ляхов, ощущая в них непримиримых противников в борьбе за души украинского населения. И взаимные счеты у нас накопились суровые. В стремлении обломать меня или добить окончательно Завойчинский велел сунуть в камеру именно к таким... За спиной с лязгом закрылся тяжелый тюремный засов. Я напряженно огляделся. Постояльцы просторной камеры с двумя зарешеченными сводчатыми окнами напоминали каких-то чертей. Истощенные, осунувшиеся бледные. И на меня смотрели с такой ненавистью, что сразу стало понятно. Меня здесь ждали и отлично знали, кто я такой. Снар поднялся, дерганный с резкими движениями, как у марионетки, худосочный мужичонка с глубокой морщиной, прорезавшей лоб. Ему можно было дать и тридцать, и пятьдесят лет. Он встал напротив, упершись в меня ловянным, бессмысленным взглядом. «Кому нячка — Комунячка? спросил он, не поздоровавшись. Я только кивнул в ответ. — Я звир. А ты? В его глазах плеснулась дикая злоба, Лицо перекривила улыбка, и он выразительно провел себя ребром ладони по горлу, после чего потерял ко мне всякий интерес. Я бросил мешок со скудными вещами под нары, присел на корточки в углу, все лавки были заняты, а на нарах сидеть и лежать до отбоя запрещалось под угрозой карцера, в котором легко оставить свое здоровье. Вокруг меня образовалась полоса отчуждения. Только мелкий и суетный парнишка, которого шпыняли все, кому не лень, время от времени подсаживался ко мне. Ему нравилось, что кто-то здесь по статусу ниже его. Радостно шептал. «Ох, плохо тебе здесь будет, комунячка, но недолго, жить тебе недолго». Не обращавшие на меня внимания сидельцы беседовали, смеялись, играли в засаленные карты, балагурили. Звир преимущественно молчал, а когда бросал веское слово... Все замолкали в ожидании и напряжении. Мне показалось, его здесь боялись все. Так я сидел на корточках и готовился к неминуемой погибели, точнее, к бою. Пускай этот бой последний, но я буду драться. Благо, молодецкой силушки полно. Конечно, со всей камерой мне не сладить, но пару человек вполне могу с собой забрать на тот свет. Голову пробить, придушить, шею сломать — это как получится. Правда, давала надежду одно соображение. Если Завойчинский надеется перетянуть меня на свою сторону, то просто так убить не даст. Скорее, надеется создать невыносимые условия, запугать, чтобы я всем телом в дверь камеры бился и просился к нему на беседу. Но, возможно, и иное. Следователь решил меня укокошить, устроить показательное растерзание. Заодно представит националистов зверьем. Всю ночь я не сомкнул глаз, но никто меня бить и убивать не пришел. На следующий день повторилось примерно то же самое. Я под каким-то куполом отчуждения сидел в углу. Внутри все ворочалось от все больше давящего тягучего страха. Неопределенность терзала нервы. «Уж лучше бой, чем вот так ждать неизвестно чего». Суетной парень меня в покое не оставлял. — Чего не спал, да? Ждал, да? Не бойся, дождешься. Звир он добрый, сразу убивать не станет, чтобы тюремщиков не беспокоить. Но сильно ты не радуйся. Тут слух прошел, что сегодня к нам в камеру настоящего волка приведут. Всем волкам волка. Так что жить тебе до того момента, как он узнает, что среди нас комунячка. Когда приведут-то? Пытаясь говорить равнодушно, на самом деле холодея внутри, — спросил я. Мне с трудом представлялось, что появится кто-то похуже звера с его оловянными глазами заправского убийцы. — Так сегодня жди, готовься, большевичок. Ночью тебя на вилы точно поднимут. Этот не пощадит. Вечер близился, а обещанного страшного серого волка все не вели. А я ждал. И дождался. Перед отбоем дверь камеры с лязганием отворилась. Постояльцы уже стояли на ногах, как на параде, торжественно встречая долгожданного и страшного гостя. И вот порог перешагнул этот самый новенький. Нет, вовсе не волк. Скорее он походил на медведя. Огромный, необъятный. Он быстро и деловито обвел глазами присутствующих, скользнул взором по зверу, Узнал, поджав губы, кивнул. Потом его пристальный взгляд остановился на мне. Он расплылся в хищной улыбке, шагнул ко мне навстречу очень быстро и резко, трудно представить в нем такую прыть, и...